Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ и даже верней всего господин. Ближе, яснее господин. Вы думаете, я сижу по пальто, вздор. Пальто теперь очень многие из пролетариев носят. Правда, дворники не такие, об этом мы говорить не о чем. Но все же издали можно спутать. А вот по глазам Тут уж ни вблизи, ни издали, ни спутаешь. О, глаза значительная вещь, вроде барометра. Все видно. У кого великое суж в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего халуя, именно и приятно бывать ткнуть за лодыжку. Боишься? Получай. Раз боишься, значит стой. Господин уверенно пересек в столбемители улицу и двинулся в подворотню. Да-да, у этого все видно. Этот тухлый Салонин и лопать не станет. А если где-нибудь ему и ее и подадут под ними, такой скандал в газеты напишет. Меня, Филипп Филиппич, обкормили. Вот он все ближе, ближе. Этот ест стабильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой. Но и сам никого не боится. Они боятся потому, что вечно сыт. Он умственного труда, господин, с культурной остроконечной бородкой и усами, седыми, пушистыми, или химе как у французских рыцарей. Но запах пометели от него летит скверный, больницей и сигарой. Какого же лешева спрашивается на силы его в кооператив центрохоза? Вот он рядом. Чего ищет?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 В юга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката: возможно ли омоложение? Натурально возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок. Запах, победивший больницу райский, запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он недавно, о мой властелин, глянь на меня, я умираю. Рабская наша душа, подлая доля. Госполск, как змея на брюхе обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо о богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая ложь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У -у -у -у -у -у -у. Что же это делается на белом свете? Видно помирать-то ещё рано, а отчаянней подлинно грех. Руки ему лежать. Больше ничего не остаётся.